Глава 8. Арбус. Я быстро справился с письмами, но возвращаться в агентство не спешил. Мне там было, в общем, не спешил. Прошелся по улицам, якобы я на дежурстве. Спешащие вокруг люди ускоряли шаг, когда видели меня. Зашел в чайную, потом в таверну. Не потому, что хотел есть, оттягивал время появления в розовом домике. Нечего там делать боевому магу. Да вчерашнее веселье вряд ли удастся повторить. Обычно все розовее. Тиль сама говорила. Даже при мысленном произнесении ее имени в голове звенит колокольчик, а на языке появляется вкус чего-то сладкого и нежного. Я тряхнул головой, чтобы избавиться от этого ощущения. Бездна. Я и месяца не продержусь, если внутри у меня все слиплось уже на третий день. Надо что-то придумать. Какое-то занятие, которое позволит не только сохранить лицо и мозги в этой патоке, но и обойтись без Райского острова. На кладбище ведь неплохо было, да? Надо просто повторять регулярно. Хоть я не сразу проникся, да и работать совместно с некромантами и феями было новым, неожиданным опытом. А какой неожиданностью стали их обнимашки? Так, об этом точно не стоит думать. Разозлившись непонятно на что, я попытался сообразить, куда бы еще что-то отнести, чтобы вообще не появляться сегодня в агентстве. Пусть сама разбирается с посетительницами. Как новая мысль заставила меня стукнуть кулаком по столу и зарычать: "Ненавижу крестных фей". Несколько мужиков рядом со мной подпрыгнули от неожиданности. У парочки из них на лице отразилось полное согласие с моим возгласом, но разбираться не стал. Я уже почти бежал в сторону агентства, пытаясь отогнать от себя страшные картины, как очередная клиентка, такая же дура, как вчерашняя, желает чего-нибудь не того и вызывает самую жуткую тварь бездны на одну маленькую феечку. Взрывы, пожары, разломы, я много чего мог вообразить, и я ж многое видел. А в агентстве меня и правда ждали взрывы, взрывы смеха. Мужского из фейской гардеробной. Да такие громкие, что моего появления никто и не услышал. Не выглянул на колокольчик. Я застыл, пытаясь отдышаться в холле, а потом в несколько шагов пересек его и распахнул дверь. Бездна. Тут же ее захлопнул, но было поздно. В памяти уже отпечаталась увиденная картина. Рыжий и мускулистый и виником в чем то похожем на ночную кружевную рубашку. Всегда строгий и серьезный виктуар, сложившийся пополам от смеха в вечернем облегающем платье с глубоким декольте. И светловолосый даар, в голубом и воздушном, еще и волосы распустил придурок. Надеюсь, меня не стошнит». Я снова распахнул дверь, разглядел среди шутов Фею и постарался не испытать облегчения от этого. Не заслужила Она же глянула на меня сияющими от смеха глазами и пропищала: "Ваши друзья, я не знаком с этими идиотами, искали вас и решили дождаться вашего возвращения. Угу, им же нечего делать на службе больше в конторе. Ну и расспросили меня, чем вы здесь занимаетесь и как". Я стиснул зубы. Судя по ухмылкам моих бывших друзей, как и в каком виде я работал ночью, им объяснили наглядно. Те наконец отложили палочки и стали нормально выглядеть. "А ты неплохо устроился", похлопал меня по плечу Ивин и вышел из гардеробной. Давно я так не смеялся, кивнул Виктуар и тоже покинул комнату. "Везунчик", хмыкнул Даар. "Может, и не захочешь возвращаться к нам". Он увернулся от моей попытки слегка придушить и тоже вышел. Я же уставился на Фейку. Та выглядела довольной жизнью и собой, настолько довольной, что прибить бы. Резко развернулся и присоединился к друзьям в надежде на то, что они не оставят меня без в самом деле важных новостей. По судебному предписанию я даже не мог появляться в своем кабинете, чтобы заняться делами, но это не значило, что дела не могли найти меня сами. Что нового в ордене? Удалось ли перехватить тех магов, которые, которые неделю назад уже заказали кражу артефактов? Смотри, что мы сделали. Мигом посерьёзнел Дар и начал рассказывать. Мы расположились на довольно большой кухне и погрузились в обсуждение текущих заданий ордена, а также происшествий, которые случились в столице за последние дни. Радужная, как ни странно, нам не мешала и не пыталась дать мне новых заданий или пригрозить, что напишет судье, что я занимаюсь не тем и не там. Наоборот, как радушная хозяйка, подливала кофе и чай и порхала по своим делам. А вот что мне точно мешало, так это восхищенные взгляды друзей в ее сторону. Это же фея. Они что, совсем соображать перестали? перестали. Угу. Потому что в итоге они еще и позвали Тиль вместе с нами в ресторацию, поужинать и отдохнуть, как будто она стала их новым закадычным другом. Фейка сильно удивилась, а я открыл рот, чтобы объяснить, почему ей никуда не следует ходить с боевыми магами. Но в этот момент снова прозвенел колокольчик, и в открывшуюся дверь вплыл огромный букет черно-красных роз. Для крестной феи И почему-то мне сразу стало понятно, от кого эти кладбищенские цветочки. И судя по лицу радужной, залившейся краской, ей тоже все было понятно. Она смущенно улыбнулась, зарылась в бутоны лицом, а потом выудила записку и с некоторой растерянностью прочитала ее. И сказала в нашу сторону: "Ничего, что мы все четверо даже не шевелились, наблюдая за ней, с сомнением: "Наверное, у меня сегодня не получится". Появились Ничего не знаем, рыкнул и стремительно метнулся к ней. Когда надо, я могу быть очень стремительным. Выхватил цветы и записочку, сунул всё в ближайшее ведро, может даже мусорное, и подтолкнул Тиль в сторону дверей, чувствуя изумлённое молчание друзей за спиной. Мы должны сплотиться. Мало ли какие опасности нас поджидают в эти три месяца, и обсудить сегодня это сплочение как можно подробнее. Какое сплочение? широко открыла и без того большие глаза радужные сзади что-то звякнуло и гготнула но ну мы-то были уже у выхода «Многообещающее!» — гаркнул и еще громче подозрительно замолчавшим парням чего застряли нам тут агентство уже пора закрывать